Глава 5. Вита кондита. Примечание. Это словосочетание может переводиться с латинского языка и как «обустроенная жизнь» и как «тайная жизнь». Конец примечания. Эпиграф. Написано карандашом в опечатанном вагоне. Здесь, в этой партии, я, Ева со своим сыном Авелем Если увидите моего старшего Каина, сына Адама, скажите ему, что я Дан Пагис. Примечание: Дан Пагис, 1930-1986 годы, еврейский поэт, филолог и переводчик. Конец примечания. 38. -е. Стоит прикоснуться к красоте искусства, жизнь меняется. Стоит услышать Монтеверди-хор, жизнь меняется. Стоит увидеть Вермеера вблизи, жизнь меняется. Стоит прочитать Пруста, и ты уже не такой, каким был раньше. Я вот только не знаю, почему. Примечание. Монтеверди-хор. Немецкий хоровой коллектив. Конец примечания. Напиши об этом. Мы случайность. Что? С гораздо большей вероятностью нас могло бы не быть, но мы все-таки существуем. Поколение за поколениями продолжаются бешеные пляски миллионов сперматозоидов в погоне за яйцеклетками. Случайное зачатие, смерти, истребления. И сейчас мы с тобой здесь, друг перед другом, как будто бы не могло быть иначе, как будто был возможен только один вариант генеалогического древа». «Разве это не логично?» «Нет, это чистая случайность». «Ну, знаешь. И более того, что ты так хорошо умеешь играть на скрипке, это еще большая случайность». «Ладно». «Но...» «Молчание». От всего этого начинает кружиться голова, если задуматься, правда? Да. И тогда мы пытаемся противопоставить этому хаосу упорядоченность искусства. «Напиши об этом, ладно?» Отважился Бернат, делая глоток чая. «Сила искусства коренится в произведении искусства, или скорее в том воздействии, которое она оказывает на человека?» «Ты как думаешь?» «Я думаю, ты должен об этом написать», — повторила Сара через несколько дней. «Так ты сам лучше во всем разберешься». «Почему я замираю, читая Гомера? Почему от брамсовского квинтета с кларнетом у меня перехватывает дыхание?» «Напиши об этом», — тут же сказал ему Бернет. «Тем самым ты мне сделаешь большое одолжение, потому что я тоже хотел бы это знать». Как это так, что я не способен встать на колени ни перед кем, но слыша постараль Бетховена, готов пастниц. Постараль это шедевр, конечно, но знаешь, из чего вырос Бетховен? Из ста четырех симфоний Гайдна, из сорока одной симфонии Моцарта, да, а Бетховен написал всего девять. Но почти все девять находятся на другом уровне моральной сложности. «Моральной?» «Моральной. Напиши об этом». «Мы не можем понять произведение искусства, если не видим его эволюции». Он почистил зубы и прополоскал рот. Вытираясь полотенцем, он крикнул через открытую дверь ванной. «Но всегда необходим гений художника, который как раз заставляет его эволюционировать». «Значит, сила коренится в человеке», — ответила Сара из постели, зевая. «Не знаю. Вандер Вейден, Моне, Пикассо, Барсело. Примечание. Рогир Вандер Вейден. 1399-1400-1464 годы. Нидерландский живописец. Клод Моне». 1840-1926 годы, французский живописец. Пабло Пикассо, 1881-1973 годы, испанский художник. Микел Барсело, родился в 1957 году, испанский художник. Конец примечания. это динамическая линия, которая берет начало в пещерах ущелья Вальторта, Примечание. Вальторта. Ущелье в Испании, в северной части Валенсийского сообщества, где были найдены доисторические наскальные рисунки. Конец примечания. И не прерывается до сих пор, потому что человечество существует. Напиши об этом. Через несколько дней Бернат допил чай и осторожно поставил чашку на блюдце. Не хочешь? «Это красота?» «Что?» «Все дело в красоте. Что такое красота?» «Не знаю. Но я узнаю ее. Почему ты не напишешь об этом?» Повторил Бернат, глядя ему в глаза. «Человек уничтожает человека, и человек же пишет «Потерянный рай». Примечание. Эпическая поэма английского писателя и мыслителя Джона Мильтона — впервые изданное в 1667 году. Конец примечания. Да, это загадка. Ты должен написать об этом. Музыка Франца Шуберта переносит меня в прекрасное будущее. Шуберт способен в малом выразить многое. Он обладает неистощимой мелодической силой, исполненной изящества и очарования, и в то же время полной энергии и правды. «Шуберт — это художественная правда, и мы должны держаться его, чтобы спастись. Меня поражает, что он был болезненным человеком, без гроша в кармане, страдал от сифилиса. Какая сила есть в этом человеке! Какая власть есть у него над нами! Я прямо сейчас на этом самом месте преклоняю колени перед искусством Шуберта!» «Браво, гер Обернштурмфюрер!» Я подозревал, что вы чувствительный человек. Доктор Будден затянулся сигаретой и выдохнул тонкую струйку дыма, мысленно прислушиваясь к началу опуса Сотова и напевая его с поразительной точностью. «Хотелось бы мне обладать вашим слухом, герр. Оберштурмфюрер. «В этом нет особенной заслуги. У меня диплом пианиста». «Я вам завидую. Напрасно. Я столько времени учился то медицине, то музыке, что, кажется, многое упустил в жизни». «Ну, сейчас вы с лихвой наверстываете упущенное, если можно так выразиться». Оберлагер-фюрер развел руками, указывая вокруг. «Теперь вы в самом центре жизни». «Да-да, конечно. Можно сказать, что даже слишком». Оба помолчали, словно наблюдая друг за другом. Наконец доктор, решился и, наклонившись над столом и вдавливая сигарету в пепельницу, спросил, понизив голос, «Зачем вы хотели меня видеть, обернштурмбаннфюрер?» Тогда оберлагерфюрер Хёс таким тихим голосом, как если бы не доверял стенам собственного дома, сказал Я хотел поговорить о вашем начальнике. — О Фойкте? — Да. — Тишина. Вероятно, оба просчитывали риски. Затем Хёс отважился спросить, что вы о нем думаете. — Так, между нами. — Ну, я... я прошу... Я требую от вас быть честным. Это приказ, дорогой оберштурмфюрер. Так, между нами он придурок. Услышав это, Рудольф Хёс изобразил на лице удовлетворение и откинулся на стуле. Глядя доктору Буддену в глаза, он сказал, что принимает меры для того, чтобы этого придурка Фойкта... Отправили на фронт. «А кто возглавит?» «Вы, разумеется». «Вот тена!» «Это...» «А почему бы и нет?» Они уже все сказали друг другу. «Новый союз без посредников между Богом и Его народом». Трио Шуберта еще звучало фоном к разговору. Чтобы нарушить неловкое молчание, доктор Будден сказал, «Вы знаете, что Шуберт написал это чудо за несколько месяцев до смерти?» «Напиши об этом. Правда, Адрия». Но все мгновенно спуталось, потому что Лаура вернулась из Упсалы, и жизнь в университете, а особенно на кафедре, снова стала несколько неудобной. Лаура вернулась с повеселевшим взглядом, и он спросил ее, «Все хорошо?», а она вместо ответа улыбнулась и удалилась в пятнадцатую аудиторию. И Адрия решил, «Да, все в порядке». Она вернулась похорошевшей, именно стала еще красивее. На этот раз Адрия занимал в качестве арендатора стол Пареры. Ему нелегко было вернуться к своим записям, в которых он с разных сторон пытался подойти к теме красоты, еще не зная, как именно это сделать, и которые очень его занимали. И он впервые в жизни опоздал на занятия. Красота Лауры, красота Сары, красота Теклы. Следует ли ее принимать во внимание, размышляя о красоте? а? Я бы сказал, что да, осторожно ответил Бернет. Женская красота неоспоримый факт. Нет. Виванка сказала бы, что это утверждение отдает мужским шовинизмам. Этого я не знаю, Бернет растерянно замолчал. Раньше это было мелко буржуазно, а теперь мужской шовинизм. И тише, чтобы его не услышали никакие судьи. «Но женщины мне нравятся. Они красивые, это я знаю». «Ага». «Но я не знаю, надо ли говорить об этом». «Кстати, что это за удивительно красивая Лаура?» «А?» «Лаура, о которой ты говоришь». «Так, я подумал про Петрарку. Это будущая книга?» — спросил Бернат, указывая на кипу листов, лежащих на столе для рукописей, как если бы я собрался детально изучать их под отцовской лупой. — Не знаю. — Пока тридцать страниц. Но мне нравится потихоньку пробираться вперед сквозь потемки. — Как Сара? — Хорошо. Она помогает мне сосредоточиться. Я спрашиваю, как у нее дела, а не как она на тебя влияет. У нее много работы. Актес Суд заказала ей иллюстрации к серии из десяти книг. Но как она? Хорошо, а что? Просто иногда она выглядит грустной. Бывают вопросы, которые нельзя разрешить даже любовью. Через десять или двенадцать дней случилось неизбежное. Я разговаривал с Парерой, и вдруг она спросила. «Послушай, а как зовут твою жену?» И в этот самый момент на кафедру вошла Лаура, с кипой папок и идей. Она прекрасно слышала, как Парера сказала, послушая, как зовут твою жену. И я, опустив глаза, покорно ответил Сара. Ее зовут Сара. Лаура опустила папки на свой стол, где царил хаос, и села. «Красивая?» — продолжила Парера, словно хотела поглубже вонзить нож мне в сердце. «Или Лауре?» Ага. И давно вы женаты? Нет, ну на самом деле мы не... Ну да, я хотела спросить, давно вы живете вместе? Нет, не очень. Допрос закончился не потому, что у следователя КГБ не было больше вопросов, а потому что ей пора было идти на занятие. Евлалия Ивановна Парерова вышла, но прежде чем закрыть дверь сказала, береги ее. Сейчас такое время? и мягко закрыла дверь, по-видимому, не чувствуя необходимости уточнить, какое именно сейчас время. И тогда Лаура встала, положила руку с краю всех папок, бумаг, книг, конспектов и журналов своего густонаселенного стола, и одним движением смела все это на пол посредине кабинета. Великий грохот. Адрия виновато смотрел на нее. Она села, не глядя на него. В этот момент зазвонил телефон. Лаура не стала снимать трубку, а ничто в мире не наводит на меня такую тоску, честное слово, как телефон, который звонит и звонит, и никто не снимает трубку. Я подошел к своему столу и ответил. «Алло?» «Да, минуточку. Лаура, это тебя». Я стою с трубкой в руке. Она смотрит в пустоту, не проявляя ни малейшего желания протянуть руку к телефону, стоящему у нее на столе. Я снова поднес трубку к уху. Она вышла. Тогда Лаура сняла трубку со своего телефона и сказала Алло, я слушаю. Я повесил. Она сказала: Эй, дорогая, что поделываешь? И засмеялась хрустальным смехом. Я собрал свои записи об искусстве и эстетике, у которых еще не было имени, и сбежал с кафедры. «Мне нужно кое-что обдумать», — сказал доктор Будден, вставая и оправляя свой безупречный китель обернштурмфюрера, «потому что завтра у нас поступление». Он посмотрел на оберлагерфюрера Хесса, улыбнулся и, зная, что тот не поймет, его добавил. «Искусство необъяснимо», — он махнул рукой в сторону гостеприимного хозяина. «Можно лишь сказать, что это проявление любви художника к человечеству». «Вам так не кажется?» Покидая дом оберлагерфюрера в уверенности, что тот еще переваривает его последние слова, Будден услышал откуда-то издалека слабые, съежившиеся от холода звуки совершенно ангельского финала «Трио Шуберта». Опус сотый. Без этой музыки жизнь была бы ужасна. Нужно было сказать хозяину, будучи в гостях. Дела пошли хуже, когда я уже практически закончил редактуру эстетической воли. Корректура, перевод на немецкий, заставлявший меня делать вставки и добавления в оригинал, комментарии камены, как к моему переводу, которые также подвигали меня уточнять и переписывать текст, Все это вместе вносило заметную нервозность в мою жизнь. Я боялся, что книга, которую я издавал, меня удовлетворит. Я много раз говорил тебе об этом, Сара. Это моя самая любимая книга. Не знаю, самая ли лучшая, но самая любимая точно. Следуя велениям своей вечно недовольной души, от которой приходилось страдать и тебе в те дни, когда Сара вносила в мою жизнь спокойствие, а Лаура делала вид, что она со мной незнакома, Адриа Ардовал, как одержимый часами играл на Стерионе. Это был его способ справиться с тоской и волнением. Он повторил самое трудное упражнение Трулиос и самое неприятное маэстро Манлео. И через несколько месяцев пригласил Берната сыграть сонаты. опус третий и опус четвертый, Жан-Мари Ле Почему Ле Не знаю, он мне нравится, и я их выучил. Это не так просто, как кажется. Ну, так ты хочешь попробовать или нет? В течение нескольких месяцев, каждую пятницу по вечерам, две скрипки наполняли дом музыкой, а всю неделю перед этим Адрия, встав из-за письменного стола, разучивал репертуар, как тридцать лет назад. Тридцать? Или двадцать? Но тебя мне уже не догнать. Слушай еще бы, я же только этим и занимался. Я тебе завидую. Издеваешься? Я тебе завидую. Я хотел бы уметь играть, как ты. В глубине души Адриа хотелось дистанцироваться от эстетической воли. Он хотел вернуться к произведениям искусства, которые заставили его задуматься над тем, о чем он теперь писал. «Да, но почему Леклер? Почему не Шостакович? У меня не тот уровень, иначе почему ты думаешь, я тебе завидую?» И обе скрипки, Стриони и Тувенель, наполнили дом щемящей тоской, как если бы жизнь могла начаться заново, как если бы она могла дать им еще один шанс. Мне, чтобы родители были больше похожи на родителей, чтобы они были другие, более... не знаю. — А тебе, а? — Что? У Берната был перетянут смычок, и он старался смотреть в другую сторону. — Ты счастлив? Бернет начал санату номер два... И мне пришлось последовать за ним. Но когда мы закончили, три грубейшие ошибки с моей стороны и только одна взбучка от Берната, я вернулся к своему вопросу. «Послушай». «Что?» «Ты счастлив?» — говорю. «Нет. А ты?» «Я тоже нет». Следующая соната номер один получилась у меня еще хуже. Но мы смогли добраться до конца и, не прерываясь, Как у тебя с Теклой? Хорошо, а у тебя с Сарой? Хорошо. Тишина, долгая пауза. Ну, Текла, не знаю, она всегда на меня злится, потому что ты живешь в своем мире. Кто бы говорил? Да, но я же не женат на Текле. Потом мы сыграли несколько этюдов капризов Венявского из опуса восемнадцатого. Бедный Берн, игравший первую скрипку, взмок, как мышь. А я был доволен, несмотря на то, что он трижды адресовал мне весьма нелестные замечания, вроде моих, когда я критиковал его рукопись в Тюбингене. И я очень и очень ему позавидовал. И не смог удержаться, чтобы не сказать ему, «Я отдал бы все свои рукописи за твою музыкальную одаренность». «Я согласен. Меняюсь с удовольствием. Что скажешь?» Самое плохое, что мы не рассмеялись, только взглянули на часы, потому что становилось поздно. И точно, ночь оказалась короткой, как и предвидел доктор, потому что первые единицы материала начали поступать в семи утра. Еще затемно. «Эту», — сказал Будден обершарфюреру Барабасу, — «и тех двоих». Он вернулся в лабораторию, потому что на него обрушился вал работы. Была и другая причина, неясная и затаённая. В глубине души он не мог видеть женщин и детей, организованно тянувшихся, подобно овцам, друг за другом через двор и не проявлявших никакого чувства собственного достоинства, которое побудило бы их к восстанию.